Глава 23. Боги, конечно, сильны. Чрезвычайно сильны, но это запретный мир. И они все еще не могут здесь действовать в полную силу, даже если объединятся. А возможно, они просто еще не поняли, с кем имеют дело. Но тут мне сложно судить, что у этих сволочей в голове. Но, тем не менее, божественный щит который находился перед моими глазами, был реально идеальным и полностью непроницаемым. Правда, с одной оговоркой. Все это так было только в этом мире, в этой реальности. Дальше же, или ниже, идут слои тени. Находясь здесь боги в своем наивысшем воплощении, я думаю, они постарались бы сделать барьер непроницаемым отовсюду. Но получилось у них так, как получилось а мой Шнерка пока спускался все ниже и ниже. Уверен, он прямо сейчас бурчит себе под нос всякие ругательные слова в мою сторону, ведь ему приходится прикладывать очень много сил. Хоть и не своих, а по большей части моих, но подозревая, что главной причиной его возмущения было чрезвычайно уязвленное самолюбие. В кои-то веки впервые на арене у нас был ездовой шнарк. «Да, да». Крепко прижавшись к шнарку сзади и обхватив его лапами, следовал в тени крысюк Один. И вот как раз он улыбался. Широко улыбался во все свои многочисленные острые зубки, а его красный глаз сверкал торжеством. Для самурая нет цели, лишь путь, даже если этот путь ведет к гибели в самой глубине теневого мира. Я же почувствовал, что с меня градом течет пот. Ведь я поддерживал энергетический канал с двумя своими питомцами. Можно даже сказать, друзьями. Шнырки давал сил спуститься глубже, но Аодина прикрывала тени, дабы она не пожирала его в глубине. Глубже. Еще глубже. Еще более глубже. Стоп. Вот он, слой, который мы можем продавить. Я концентрируюсь, вспоминая те веселые времена, Когда мог набрать много халявной энергии с помощью желеек. Прямо сейчас мое энергетическое хранилище настолько превышало все известное в этом мире, что засыпь меня даже грудой радужных желеек это вряд ли бы сильно мне помогло. Хотя вру! Груда радужных желеек мне точно помогла бы. Вот только где найти такую кучу, к слову. последние из моих добытых я продавал за большие деньги, так как. Одиночная жилейка мне не делала погоды, но все мои сильные друзья могли добыть их самостоятельно. Больше всех радовалась Анна, когда на аукционе они улетали за сумасшедшие деньги. Ну ладно, это я немного отвлекся. Несмотря на последние дни сражения, источник мой был заполнен более чем наполовину. Вот как раз пришло время его опустошить, вместе с частью душ, которую я заранее подготовил. Если кто-то посмотрел бы на происходящее со стороны, заглянув в эфирный план, то ему представилась бы уникальная картина глубокий, — глубокий-глубокий колодец. И практически на самом дне маленькое горящее пятно и тонкая нить, которая ведет на поверхность. И прямо сейчас эта нить начинает утолщаться и пульсировать. Как удав пожирает крупную добычу, и она медленно проходит у него по пищеводу, Так и огромные комки энергии и душа разломных тварей, пульсируя, двигались в сторону Одина, который сейчас служит передатчиком. И все это страшное великолепие продавливается внутрь щита, туда, откуда им больше нет выхода наружу. Еще немного, еще чуть-чуть, и вот ты иди сюда, а теперь иди туда. Ага, все, хорош. Нужны силы, чтобы подняться. Вытаскиваю оттуда. Вытаскиваю — крикнул я Шнырке, видя, как Один отдает свои последние силы, переправляет тварей за барьер. Маленький самурай, по-моему, реально решил помереть во славу своего господина. «Бегом наверх, я сказал!» Шнырка что-то недовольно прошипел. Затем он ухватил крюсика за шею и потащил его, как утопающего. И вскоре, как пробка из бутылки, вылетел с ним наверх. Я открыл глаза. «Четыре огромных глаза были мне наградой». Катя и Хельга не проронили ни слова, но у них уже было достаточно силы знаний, чтобы примерно понимать, что здесь произошло. И кажется, моя жена и моя невеста были действительно впечатлены. Затем я перевел взгляд на купол. Он как-то странно мерцал, то ли изнутри кто-то бился, пытаясь вырваться наружу, то ли наоборот, пытался оттуда сдрыснуть. Но, судя по мельтешению, внутри происходило что-то очень забавное. Я примерно понимал, что... Но жаль, что не могу увидеть это собственными глазами. В любом случае, я сделал все, что мог. Мгновение, и появляется шнырька с Одином. «Шука, собака!» — выругался шнырька, махая лапками на Одина. «Кажется, этот шамурай сдох! Несите нау!» Катя и Хельга сразу сполошились. Они давно знали Одина и беспокоились за него. Я же заржал, оценив шутку мелкого, который тут же ушел к себе в теневой мир, скорее всего, поправлять здоровье и нервы мороженкой. Я прекрасно видел, что с Одином все в порядке. Он просто дико перенапрягся. Что ж, я влил часть и собрал все крохи энергии внутри себя и запихнул их в мохнатого самурая, который привык доводить все до конца. И прямо сейчас Крестюк открыл здоровый глаз. «Господин, Один справился», — уточнил он. «Да, мой маленький друг», — улыбнулся я. «Все прошло как нельзя лучше, а ты можешь отдохнуть». «Не время отдыхать», — попытался возразить Один и даже попытался подняться. Но тут уже я был против. Легким щелчком по я прикоснулся к его сознанию и отправил его в лечебный сон, подхватив на руки. «Эс, Саша», — позвала Хельга. «Слушаю тебя», — повернулся я. Ледяная принцесса нахмурилась и махнула в сторону барьера. «Ты не будешь его ломать?» «А я уже», — сказал я. «На сегодня мы здесь закончили». «Но как?» — нахмурилась Хельга. Тут рассмеялась Катя, и, подхватив подругу под руку, она буквально силой потащила ее в сторону. «Секреты рода, дорогая, которые ты скоро узнаешь, когда присоединишься к нему», — лицо Хельги просветлело. В смысле, ты знаешь, что там произошло? Она попыталась обернуться в сторону барьера. Не, сказала Катя. Понятия не имею, но обязательно узнаю. Да, дорогой? Да-да, рассеянно добавил я. Мысль моя работала уже в сторону моих дальнейших действий. У меня есть два купола и троица богов внутри них. Под одним находится пробужденная армия Атлантов а под вторым, похоже, собирается пробудиться один божок из этой мерзкой, покосной тройки, собственной персоной. Что из этого хуже, понятия не имею. Что из этого случится раньше, тоже сказать сложно. Однако последнее, что я буду делать, так это отдавать инициативу врагам, ожидая, когда им самим заблагорассудится снять купол и вынурнуть наружу. Нет. Я собираюсь действовать на опережение где-то на заснеженных вершинах Гималаев. Человек, который имел множество имен, обычно употреблявшихся вместе со словом «император», в последнее время носил имя Бухич. И это имя ему нравилось больше всего. Дело в том, что огненный император устал быть императором. Когда-то его учитель и друг выбрал молодого Бухича среди множества последователей храбрых людей, которые встали на защиту своих земель и семей, и которые решили противостоять невиданным тварям, хлынувшим из новообразованных аномалий, которых позже назвали эпицентрами. М да, человек со странным именем, охотник, тогда просто добро улыбнулся и ткнул в него пальцем. Как сейчас Бухич помнил тот день? «Ты», — сказал он безапелляционно, «Ты станешь императором, вокруг которого объединятся люди. Ты дашь отпор тварям, и ты поведешь народ к процветанию». И сказала она это тогда так, что Бухич даже не испытывал сомнений. А еще он запомнил одно событие того же дня. «А вот он, — сказал охотник, — поможет тебе в этом, когда я уйду». Бухич прожил очень долгую жизнь, но до сих пор он не мог понять, откуда охотник знал будущее. Человек, которого он представил, носил фамилию Галактионов. Это был совсем еще молодой переручитель. Не самый сильный и опасный дар на тот момент. Простой боевой одаренный был тогда гораздо востребованней. Ведь что мог противопоставить даже сильный переручитель против умелого мага? Стаю волков. Ну, или какого-нибудь прирученного косолапого мишку? Это звучало смешно. Ровно до того момента, как этот молодой приручитель начал приручать твари из аномалий. И вот тогда Бухичу перестало быть смешно. А этот нелепый дар заиграл новыми красками. Молодой Галактионов под чутким руководством их наставника творил чудеса. Волна тварей, бегущих на крепко стоящих на своих позициях людей, внезапно сбивалась с ритма и набрасывалась друг на друга. Начинался крутой замес. И тут уже приходила пора самого Бухича и других боевых магов, которые обрушивали силы стихии на стан врага. А свора аномальных тварей, что постоянно таскалась с молодым Галатионовым и по его приказу убивала любого врага, многие чувствовали себя сильно неуверенно рядом с ними. Они сдружились с молодым Галактионовым, сильно сдружились. И когда внезапно охотник покинул их, казалось, что теперь они смогут перевернуть этот мир. И, наконец, настанет пора мира и процветания всего человечества. И они почти сделали это. Вот только в какой-то момент к аномальным тварям добавились другие враги. Пострашнее даже сильнейших аномальных тварей. Да, это были люди. Люди, которые быстро поняли, что сейчас тот самый момент, дабы основать собственные государства. Это было ужасно. Победили сильнейшие. Те сильнейшие, которые могли бы направить свою силу против аномальных тварей и полностью закрыть эпицентры, направили свою силу и мощь, чтобы подчинить себе обычных людей. Да, огненный император со своим другом Галактионовым были, возможно, самыми сильными, одаренными того времени а их армия бойцов также была на пике силы. Если бы они захотели, то развернулись бы на юг и забрали себе и этот континент, и другой. Вот только кроме силы у них была еще и мудрость, данная охотникам. Поэтому они просто удержали огромный кусок суши, гораздо больший, нежели многие остальные государства вместе взятые. И огненный император основал империю. А его друг взялся защищать юго-восточные границы. Друг, который получил первым в новообразованной империи так называемый дворянский титул, причем самый простой титул, титул барона. И да, но он тогда сказал, что другого титула ему не нужно. Для того, чтобы защищать человечество, титул вообще не нужен. Нужна лишь смелость и самоотверженность. Того и другого у него было с лихвой. А еще он пообещал, что пока жив род Галактионовых, то он будет сражаться с иномирными тварями до самого конца. Вот только тот первый Галактионов погиб, когда сам Михаил сдерживал западные границы в тот момент, когда многие из бывших борцов с тварями и нынешние короли и императоры решили, что у его империи слишком большие территории. Бухич отстоял свои границы. Но он отозвал слишком много сил с востока, оставив гарнизоны практически пустыми. В этот момент произошло первое расширение эпицентра. Оно же было самым неожиданным. Род Галактионовых чуть не прекратил свое существование, когда малыми силами пытался остановить рвущихся к людским поселениям тварей. Твари они остановили. Вот только погиб сам глава рода, и род был обескровлен в первый раз. Бухич тогда чуть не сошел с ума. Понял, что в битве с тварями плечом к плечу с другом он предпочел войну с людьми и позволил погибнуть своему другу. Однако остальные Галатеоновы выстояли и только укрепились. Затем у этого рода было много взлетов и падений. И последнее чуть не стало фатальным. И прямо сейчас молодой Галатеонов взял на себя основную тяжесть борьбы. На этот раз уже с богами. У Бухича был долг перед его родом и перед всем человечеством сразу. На этот раз он не облажается. Портал, наконец, засиял странной зеленоватой энергией и с примесью яркого пламени. К этому моменту Бухич готовился многие сотни лет, но не решался осуществить. Прямо сейчас появился человек, который присмотрит за человечеством. А это значит, что Бухич может ему помочь. Возможно, Это билет в один конец, но обратной дороги нет. Бухич нажал на кнопку отправки телефона, а затем отбросил его в сторону. Туда, куда он идет, связи нет. После чего с улыбкой шагнул в портал. А где-то далеко в столице империи блымкнул телефон Елизаветы Петровны. Она с удивлением посмотрела на экран, где было написано краткое сообщение. «Я люблю тебя, дочка. Будь сильной». Мой экран был разделен на множество квадратиков. И в каждом из этих квадратиков было человеческое лицо, которое внимательно смотрело на меня. Все, как один, они смотрели с интересом, а вот остальные эмоции сильно разнились. Многих из них я видел в первый раз. К примеру, австралийскую королеву. При взгляде на последнюю я еле сдержал улыбку, вспомнив предложение Макса показать фотографию сисек королевы. Интересно, он стер эту фотографию? Надо будет у него потом уточнить. Английский монарх и американский президент. Южноамериканские правители, чернокожие вожди из черного континента, правитель ведийской Индии и новый персидский король тоже были здесь. Честно говоря, такая кампания была для меня полной неожиданностью. Не то чтобы я сильно рефлексировал, но кое-что я не хотел вещать на широкую публику поэтому приходилось подбирать слова. Но я справился. В течение часа я обрисовал ситуацию, внеся свои предложения. Собственно, предложения-то были просты. Организовать периметр вокруг щита на территории бывшего Китая, зачистить остатки марионеток и скверны по всей империи зла, продезинфицировать землю, ну и установить боевое дежурство в Атлантическом океане. На безопасном расстоянии, конечно же. Собственно, мой план ни у кого особо не вызвал отторжения. Однако вопросы, которые на меня посыпались, мне совсем не понравились. Что за купол? Кто его поставил? Когда он спадет? Ну и особо интересный вопрос от австралийской королевы, которая, кокетливо приподняв бровь, заявила. «А разве Великий Галактионов не может снять этот купол?» «Да она с тобой заигрывает», — хихикнула сидящая сбоку Аня так, чтобы не было видно ее на камеру, но чтобы она могла наблюдать за происходящим. Они с Хельгой развалились в раскладных креслах рядом со мной и жевали бутерброды, запивая горячим кофе, и внимательно слушали, что здесь происходит. Между прочим, я тоже хотел бы пожрать и попить кофе, но перед таким количеством венциносных особ не снялся это сделать. Вопрос австралийской королевы... Первая моя реакция была пригласить ее сюда, сказав что без ее помощи я вряд ли справлюсь. Но что-то меня остановило. Судя по ее взгляду, она бы согласилась и прилетела. «А нафига мне этот дополнительный геморрой?» Поэтому я ограничился скупыми извинениями в стиле «извините, но я не всесилен». Похоже, мой ответ немного разочаровал австралийку. Но всю оставшуюся информацию я донес. Закончил я свой доклад на мажорной ноте что в период затишья нужно заняться насущными делами. Прямо сейчас были мобилизованы большое количество военных во всех странах. Отпускать их обратно на гражданку, понятное дело, никто не собирался. Но и сидеть просто так было дорого и нерационально. Поэтому я попытался донести до них мысль, что нужно вернуться к эпицентру. Истребители будут защищать разломы, а войска будут защищать окрестности аномалии. По крайней мере, там, где действовало нормальное оружие. Да и наука не стояла на месте, используя технологии РОЯ. Уже многие страны обзавелись эффективным дальнобойным оружием, что действовало и в аномалии, и в разломах. У человечества появился шанс избавиться от аномалий. Вопрос в том, используется ли оно им. Судя по лицам многих присутствующих, Им не сильно хотелось с этим заморачиваться. Подозреваю, что многие оттянули бы войска и окружили бы свои дворцы, чтобы прикрыть их от внезапной угрозы появления упырей по всему миру. Это доказывало то, что наш враг может ударить в совершенно неожиданном месте. И вот этот страх может парализовать все человечество, не дав ему действовать так, как было нужно. Но тут я уже ничем помочь не могу». Надеюсь, авторитеты Елизаветы, Северного Короля, Марка Аврелия и Генри Годдарда хватит, чтобы убедить своих коллег поступить правильно. Все начали отключаться, лишь только я увидел в чате сообщение от Лизы, которая попросила меня задержаться. Когда мы остались наедине, она спросила. «Саша, ты не знаешь, где сейчас Бог, ну, в смысле мой отец?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Ты знаешь, он мне не докладывает». Я, честно говоря, на него рассчитывал во время этой операции, но найти его не смог. А что? Он сообщение мне прислал. Она подняла свой смартфон и повернула экраном к камере. Я прочитал его и пожал плечами. Ну, в его репертуаре. Может, набухался, попытался неудачно пошутить я. Но отклика у императрицы это не нашло. Саша, я не чувствую его в этом мире. Чего? Ну, как тебе правильно сказать? Я не чувствую его в этом мире. Да я понимаю, что ты хочешь сказать. Вот только что-то я не заметила, что ты могла такое оценивать. И кого ты еще контролируешь таким образом? Ольгу, — уверенно сказала Лиза, но тут же немного запнулась. И тебя. Я всегда понимаю, когда ты отсюда ненадолго уходишь. Сбоку закашлилась Катя, которая подавилась кофе. Она тут же зажала себе рот, дабы не спалиться. Я серьезно кивнул, обдумывая сказанное. «Не верите Елизавете у меня не было причин. Обычно она всегда говорит все как есть. А женскую интуицию никогда не стоило недооценивать». «Я подумаю, что можно сделать. Есть у меня один человек, который также имеет с ним очень тесную связь». «Хорошо, Саша. Жду новостей», — кивнула Лиза и отключилась. «Это что сейчас было?» — спросила Катя. Это была наша любимая императрица, очевидно же, — подшутился я, встал и пошел к выходу из палатки. Первым, кого я встретил, это, конечно же, был Бурбулис, который прямо сейчас ходил около входа туда-сюда, сложив руки за спину и раздражая моих гвардейцев, которые стояли на страже. — Александро! — возбужденно закричал он, увидев меня. — Бухич ушел из этого мира! Его надо спасать, Александро! — Да... Парафетра снес мой расстроенный возглас. «Придется спасать!» Но если Бурбулес говорит, что это так, значит, это действительно так. У меня один вопрос. Куда этот старый хрен намылил лыжи? И самое главное, чем нам всем это аукнется? Арктика. Северный полюс. Ярл Кристоф вышел из палатки и прищурился от яркого солнца. Сейчас царил полярный день. В последнее время стояла исключительно хорошая погода. Яркое солнце светило. Нынешняя температура была близка к нулю. Обычному нулю, который по Цельсию. Такая температура была для воина Северного Королевства почти что летом. Тем более для одаренного даром льда, как у его господина. Прямо сейчас на мощное тело Кристофа была надета холщовая рубашка с безрукавкой из снежного барса. Ярл командовал аванпостом Северного Королевства, который был установлен сюда мудрым королем, дабы следить за обстановкой. Кристоф знал, что некоторые из его друзей прямо сейчас, вместе с неудержимой Ингрид и с принцессой Хельгой, сражаются с ордами зла далеко на востоке. А он и его люди спят и едят почти как на курорте. Кристоф отпил из большой деревянной кружки горячий травяной напиток и кивнул дежурной группе бойцов, что возвращалась с патрулирования. Поздоровался и перекинулся парой шуточек. Старый Курт, командир дежурной группы, никогда не лез в карман за острым словцом и уже был открыл рот, чтобы ответить, когда внезапно его взгляд остекленел, и он уставился за спину Кристофа. Буквально в эту секунду Ярл почувствовал возмущение пространства, отбросил в сторону кружку, развернулся и увидел, как огромный портал Роя, ныне мертвый, внезапно замерцал, и из него вышли два циклопа. «К оружию!» — заревел Кристоф, формируя в руке ледяное копье. Вот только эти циклопы сделали буквально несколько шагов, неуклюже ковыляя, и упали навзничь. Осторожно приблизившись к ним, Кристоф увидел, что они выглядят странно, как будто их покусало что-то большое и хищное. Куски плоти у них отсутствовали. Серая кровь была по всему телу, и прямо сейчас они были мертвы. А портал снова выключился и стал мертвым. «Что за чертовщина тут творится?» Старый курт со своим огромным арбалетом оказался рядом, глядя на циклопов. «Понятия не имею», — ответил Ярл. «Но об этом точно нужно сообщить нашему королю»